Глава восьмая. Бессонная ночь. Когда Настя вернулась в номер, ее подруга уже готовилась ко сну. Просто Даше очень хотелось побыстрее лечь в кровать с мягкими удобными подушками и легким пышным одеялом и сделать несколько записей в свой дневник. Не обижайся на этого дурака. Настя виновата опустила глаза и попросила прощения за своего брата. «Не знаю, что на него нашло». И, прикусив губу, продолжила. «Точнее, конечно, у него скверный характер, но даже он обычно ведет себя более спокойно». «Да не оправдывайся ты за него, и я уже не обижаюсь, не волнуйся», улыбнулась Даша. «Правда», — Настя присела на край кровати подруги. Еще Мэри здесь объявилась с этим романом», и она недовольно покачала головой. А мне он показался очень милым. Вспомнив приятное, Даша рассеянно пробежалась взглядом по противоположной стене. «Ах, вот в чем дело!» Развеселилась Настя и толкнула плечом под руку. «Особенно, когда мы сегодня встретились с ним в том озере с водопадом, когда он не испугался и прыгнул за мной. Постой, значит, вы уже встречались? Да, я же начала тебе рассказывать. Хорошо, задумалась Настя, будто что-то вспомнила. Но будь осторожна, мы ведь его совсем не знаем. Прости, но мне он показался более доброжелательным, чем твой брат. Иногда доброжелательность специально выставляется на показ, но таковой не является. Спасибо за заботу, но уж слишком много тех, кто обо мне пытается заботиться в последнее время. Ты опять о моем брате? «А ком же еще?» — засмеялась Даша и откинулась назад на мягкие подушки. «Ладно, не буду тебе мешать». Настя ушла в ванную комнату. Когда она вернулась, то сразу же улеглась в кровать и погрузилась в глубокий сон. Даша включила лампу над своей кроватью, открыла дневник на пустой странице и начала записывать всколыхнувший ее разум и сердце события минувшего дня. Она еще долго что-то записывала и зачеркивала, недовольно бормотала себе под нос, но, наконец, сон подкрался и к ней тоже. Безвольно опустив на одеяло руку с зажатым в ней дневником, девушка заснула. Оказывается, Настя не спала. Все это время она ждала, пока ее подруга утомится и уснет, и это время пришло. Настя откинула одеяло и тихонько встала с кровати. Она вытащила из-под руки подруги ее дневник и приготовилась читать, но за дверью в их комнату послышались осторожные шаги. Кто-то дернул за ручку, но замок был закрыт. Шаги переместились на террасу. За окном она увидела знакомый темный силуэт. Он отодвинул раздвижную дверь, но на пороге замер. «Ты что тут делаешь?» — шепотом спросила сестра. «А ты?» — и брат указал на блокнот, застывший у нее в руке. Настя спрятала руку за спину, а другой рукой вытолкнула брата из комнаты и следом сама вышла на террасу. «Так-так, значит, нельзя читать чужой дневник?» — ехидно заметил он. «Это же моя лучшая подруга!» и так далее, и тому подобное. «О чем ты?» — поинтересовалась Настя, не желая замечать его намеков. «Я о том, что у тебя в руке. Отдай его мне!» Даня протянул руку к дневнику. «Ты говоришь так, будто это уже твоя собственность!» Возмутилась она. «Вообще-то мы в какой-то степени с ним уже давно знакомы, так что у меня есть некоторые права. «Я тоже давно...» — Настя закрыла рот, не успев закончить фразу. «Ага, я так и думал!» — Даня скрестил руки на груди. «А то все эти разговоры про лучшую подругу, и нельзя читать дневник — все это вранье!» «Хорошо, ты меня поймал!» — нехотя созналась Настя. «А я и не сомневался в твоем любопытстве!» — притворно мило улыбнулся Даня. «Так кто первый будет читать? По очереди кинем монетку? Или, может, вместе?» «Вместе неудобно», — рассеянно заметила Настя и нервно постучала дневником себе по руке. «А чем это от тебя так пахнет?» «Ну, ты же <свят> слышала, Мэри, мы были в баре». «Ты как всегда», — глубоко вздохнула Настя. «Кстати, этот роман мне совсем не нравится». Мэри рассказала, что он намного древнее нас. Он учит ее кое-каким вампирским мудростям. Я не вдавался в подробности. Даня махнул рукой, будто хотел убить муху. Чему еще нас можно научить? И пожал плечами. Как-то она неохотно о нем рассказывает. И мне кажется, что он, как и все древние, скорее всего, любит пить свежую кровь, особенно человеческую. «Ах, это дурацкая привычка!» Даня моментально взглянул на комнату, где спала Даша. «На что ты намекаешь?» «Я думаю, что он хочет съесть твою подругу. И эта добыча кажется ему еще более привлекательной, потому что мы так старательно ее оберегаем. Так что скоро ты можешь лишиться очередной своей подруги. Сожалею». «Ну ты!» — Настя кулаком толкнула брата в грудь. Но молодой человек даже не пошатнулся. «Как ты можешь говорить такое о Даше? Ты же обещал защищать ее!» «Да, но с этим типом будет намного сложнее справиться». «А может, ты в нем ошибаешься?» «Ну, конечно», — протянул Даня. «После того, что с нами произошло ровно сто лет назад, я научился разбираться в людях и нелюдях. Но и ты можешь ошибаться, как и ты». Миком добавил Даня. Брат и сестра синхронно замолчали. Они стояли на террасе, оперевшийся перила, и равнодушно смотрели в темноту. Лишь шипение бьющихся о берег волн доносилось до их чуткого слуха, будто издалека. Остров-курорт спал. Настя села в кресло, и Даня последовал ее примеру. Но она не выпускала заветный дневник из рук. «Ну так что?» «Ты отдашь его мне?» — снова спросил брат. «А зачем он тебе понадобился? Ты вроде уже все там прочитал». «Не все. И в прошлый раз я торопился, а теперь у меня уйма времени. Ты ведь хочешь, чтобы я помог тебе с ней?» «Так бы и сказал, что тебе просто интересно, что она написала про романа», — тихо захихикала сестра. «Мне все равно», — Даня безразлично посмотрел в сторону. «Меня совершенно не интересуют все эти ваши девчачьи нежности. Кто и как, и на кого, когда и почему посмотрел?» «Ладно, читай, расстраивайся», — уступила Настя и положила блокнот на стол. «К твоему сведению, это не единственный источник ее мыслей». Даня гордо поднялся и взял со стола дневник. Сжав его обеими руками, он добавил... Когда-нибудь я его уничтожу». «Не смей!» — Настя попыталась выхватить из его рук дневник, но не успела. Даня мигом переместился к двери в свою комнату. «Шутка!» — с насмешкой сказал он и скрылся за стеклянной дверью. «Не забудь вернуть!» — тихонько крикнула ему вслед сестра. Даня плюхнулся на кровать, подложил под голову несколько плотных подушек и открыл блокнот. «И на что я надеялся?» Быстро пробежав глазами по корявым строкам, отметил Даниил. Почерк не мог измениться всего за несколько часов. Тяжело вздохнул он. Продолжая сложную дешифровку кривого почерка Даши, он нервно выругался уже несколько раз подряд. Но это ему особенно не помогло. Наконец, потихоньку он начал разбираться в неразборчивых письменах и даже смог кое-что прочитать. «Встретила красивого молодого человека». «Это, наверное, про меня», — усмехнулся Даня и подложил руку под голову. «Он такой необычный и загадочный, что даже исчез сегодня из озера так же таинственно, как появился на той скале». «Интересно, а я там никого больше не видел», — задумчиво произнес Даня, и стал вчитываться в каждую кривую строку более внимательно. Но позже я его встретила за ужином. Его зовут Роман. У него такие черные шелковистые волосы и проницательные выразительные глаза, что хочется смотреть в них вечно. «Точно гипноз», — пошутил Даня. Оказывается, он приехал со своей подругой Мэри, как зовет ее Даня, На день рождения Насти. Мне хотелось побольше с ним пообщаться, но нам постоянно мешали. Даня мешал. Весь вечер он надо мной подшучивал. Не понимаю, что такое я сделала, что он постоянно издевается. Как он меня раздражает. Я была бы рада, если бы Роман был братом Насти, а не этот несносный Дани. Почему жизнь такая несправедливая? Кажется, два красивых молодых человека — Но один такой вежливый и милый бросается за мной в озеро, а другой — сущий дьявол, которому наплевать на всех и все, кроме своей собственной личности. Но придется терпеть его шуточки ради подруги. Я постараюсь вообще не замечать Даниила. Нужно больше времени проводить с нормальными людьми. — Ага, с упырями, вроде романа, — ехидно заметил Даня. Но как быть, если он постоянно навязывает мне свою компанию? Нужно что-нибудь придумать. Я не могу портить себе совсем все время здесь. Это будет просто невыносимо. Кстати, я заметила, что Даня покрасил волосы. У самых корней они совсем черные. Хоть это и не бросается в глаза, но все же все знают, что нужно подкрашивать корни, Но вот только зачем ему вообще это было нужно? Я понимаю, Настя, девушка хочет быть блондинкой, но парню-то это зачем? Думаю, он был бы гораздо привлекательнее с темными волосами. Но не мне судить, а, наверное, Мэри Маше. Раз они с Дани сегодня так страстно поцеловались при встрече, значит, у меня есть надежда, что сердце Романа свободно. И это очень хорошо». «Даня с Мэри словно созданы друг для друга. Она — наглая вружка, а он — ехидный подлец. Как же все-таки он меня бесит!» «И зачем я это читал?» — возмутился Даня. «Это какой-то вонючий сериал». Даниил быстро пролистал дневник и приготовился вырвать из него все страницы разом, но не решился. «На этот раз». А вместо этого он встал, потянулся, размял косточки и вышел на террасу. Дойдя до комнаты девушек, он прислушался, после чего аккуратно отодвинул дверь. Так как Даня не знал, откуда достала дневник его сестра, и не мог у нее спросить, потому что она уже спала или притворялась спящей, то он просто положил его на тумбочку рядом с кроватью Даши. После чего. Даня нагнулся и прошептал Даша на ухо. — Вы тоже созданы друг для друга. Он — хищник, а ты — жертва.